Глава вторая «Молчи, доколе я стану в порубах высиживать!» Голос лагуты гремел на дворе, а говорил он в избу, в растворенное оконце, где подвывала и что-то втолковывала ему Анна. «Эх, баба! Да кто ныне поверит те, что медведь мя заломал, а?» Дитю вестимо, что медведи на Москве токмо с кольцом в носу живут. Молчи ты, да-да. Ранее было у меня задумано про медведя. А теперь немочно этакую срамную весть по слободе да по всей Москве пускать. А как после Тверской войны князь Серпуховской изловчился на меня, то-то. Велел платить прокорм двух воев, коли я от войны утек. Елизар слышал все это и понимал, что не гривны жалеет ныне лагута, а наступило иное время, когда угроза ордынская, забытая в годы Калиты и Ивана Красного, вновь означилась над Русью неотвратимо и страшно. Из одной только их кузнечной слободы на пьяне реке сгинуло девять ратников. Мало было веселья в избе лагуты когда соседка вопила по своему мужу. Да и опять же, посуди хоть начерно, хоть набило, а тверь орде неровня. На каком безмене не прикинь, а орда перетянет. Орда она и есть орда. Елизар прислушивался голосу Лагуты из своей избы. Он уже все собрал, коня, доспехи, харч, еще холимой, навяленное мясо, сухари и сыр, крепко засушенный и просоленный по-татарски. Халима, халима, крест не успел путем вытесать, спроворил кое-какой, спешил с вестью о татарах. Хорошо заказал панихиду в Симоновом монастыре. А Ольга уже чует неладное, молчит, уходит от людей за дворы, к яузе, садится там и тихо плачет. Вот, брат Иван наехал на Москву, останется, пока не с Лагутой, на войне за хозяина. Один на две избы. За отца детям, братом Анне, а Ольге за отца и за мать. Анна готовила прощальный стол, крутилась в избе. Детишки приутихли на дворе, позабыв свои удочки и забавы. Не тот день. Отец в кои веки в поход идет. Лагута приготовил топоры на длинных ручках из суков старой яблони. Длинные топорища, таким достанешь, мало не будет. Вельми добрые топоры похвалил Елизар и тоже сел на заваленную избы рядом с Лагутой. Да уж не копью. У того древко срубят, заказывай по нихиду, а тут. Не, топор с копьем не равняй. Истинно так. Этаким топором любое копье упредишь. Иван принес охапку дров. Вскоре на дворе гуще запахло дымом и потянуло сытным хлебно-мясным духом. То запекался в ржаном тесте свиной окорок, еда ратникам. Из оконца слышались голоса Анны и дочери, Та, хоть и мала, но тоже толклась у печки, помощница. Иван вышел к мужикам и сказал, что днями напишет в Обсков грамотку на Бересте и вызовет сюда жену. Он говорил и улыбался, хвастая перед сородичами тем, что выучился в Новгороде письменной хитрости. — Почему ты, Ивани, к Новгороду льнешь? спросил Елизар. — Там, сказывают, ересь бродит. В Новгороде всего в волю, сладко сощурился Иван. Он сидел будто в гостях, будто сородичи его и не едут на рать пристрашную. Там и воли в волю, и куны там рекой текут, там текут, а к тебе не затекают. Восьмой год в одной шапке ходишь. А то и вовсе, распокрывши, уколол Лагута. Притекут и до меня. Не обиделся Иван и продолжал. Что ересь? Ересь водится. В запрошлом году трех стригольников с мосту сбросили в Волхов реку. Понеже мысль была у тех стригольников, у Карпаса товарища, народ православный супротив церкви извольчить. Началась толкотня в Неверском конце, а потом у святой Софии, а потом уж и палкою, и каменем побили, да и бросили в Волхов. Как потопали те стригольники, так Волхов всем дён вверх тёк. — Окаянный город! — крякнул Лагута. — Вольный город! — улыбался Иван. — Князей не жалуют, любого изведут, горласты людище. За разговором этим припомнил Елизар Ночлег, в кладбищенской сторожке у Симонова монастыря, странника Пересвета, ночную беседу с Карпом Стрегольником. Вспоминая душегубные мысли того отчаянного человека, нередко он думал, что вроде и прав был Карп. Да правда это страх наконяло. Память о Карпе и товарищах его затронула свежую рану. Давний ночлег в сторожке, где уже не быть им с халемой. Лагутии не по нраву были ни война, ни вольные города, где только то и делают, что глотки дерут навечи. Потому должность считал он Елизара, хоть он и отменный кузнец, по серебряным узорицам хитроумен, и брата Анны Ивана, человека тоже ремесленного, а не прибитого к месту, людьми ущербными, ненадежными в жизнь. Вот ежели бы они, как лагута, выбились в люди, имели бы свою кузню, хозяйство, семью большую, каждый год платя саху, единица подати, да держали бы в думах своих заветную мысль, вот и были бы они люди домовитые, достохвальные, а так хоть и похваляются тот и другой, что видали земель всяких превелика, Только много ли в том проку, коли своей земли не ведают путем? Добрые мужики по породе своей могли бы выйти. И в который раз уже в лобастой голове Лагуты складывалась одна и та же крепкая и тяжелая, как кусок необработанной крицы, мысль о том, что мужиков портит война. Он замечал и среди своих, слаботских. Стоит кому побыть в походе, Огрузиться дармовым серебром, Да девиц беззащитных помять в поверженных городах. И нет человека. Какие кузнецы гибли на его глазах? Вот тут и подумаешь, что дороже, В лес утечь от войны, Али захворать дурнинной дружиной. Верно и то, что война в войне родит. Акендин. Лагута поднялся, позвал старшего еще раз, и когда тот вышел, наконец из кузницы махнул рукой. «Иди в избу!» «Алисава, отыщи Оленьку!» Ласково назвал он дочь Елизара, и стало понятно, что не будет сирота лишней в избе и семье Лагуты. Прощальное застолье было невесело. Елизар, прибитый своим горем, не приметил сразу, что Лагута не в себе. Потому и ворчал на Анну, и с Иваном спорил, чтобы не допустить до сердца то, что неминуемо придется сейчас оторвать. Сидели за длинным столом из четырех широких тесин. Немало радости и горя дарил этот стол, особенно неприветлив был в засушливые годы. Но худо-бедно, а шестеро подымаются, Акиндин, Петр... Алисава, Антоний, Войслав и последняя Анна. Теперь вот прибавилась еще и Ольга Елизарова. Все дружно ложка за ложкой по порядку хлебали духмянные щи с гречневой кашей и грибами. Светлые липовые ложки ныряли в большое долбленное блюдо. — Не чистить! — покрикивал по привычке Лагута. Но сегодня его большая ложка не била полбу никого. Репа с молоком, черничные пироги делали уходящий день печально светлым праздником. «Пора!» — решительно поднялся Лагута. Ребятишки торопливо крестились на копченую доску иконы и стаи выпорхнули в сене и на двор. Один тащил отцов шлем со стеганным подшлемником, Другой — кольчугу. Акиндин и Петр вывели коней и сами седлали их. В доме резанул вопль. Анна взвыла. Кончилось терпение. Лагута молился среди избы, слушая бабий вой, и чуял — от сердца воет, не для соседской молвы. Но, будь, не строго останавливал ее Лагута и подвой жены вышел на двор. Елизар уже был снаряжен и сидел в седле, держа в руках Ольгу. Она не ревела, лишь крепко вытирала кулаком слезы, но как не выжимала их, они натекали снова. — Ты уж покручен парадному, я сей миг. Лагута на редкость ловко облачился в кольчугу поверх рубахи, сверху набросил серый, как у Елизара, плащ-мятель, приладил на голове шлем с подшлемником и взял из рук старшего топор Воислав и принеси ко мне родимый щит из кузницы Младший кинулся за щитом и скоро бежал с ним закрывшись им от колен до подбородка над кромкой щита моталось его веснушчатое лицо с белесым шрамом от плетки тысячского Вильяминова С воплями и причитаниями вышла Анна. Лагута круто оборвал ее, подпустил к колену, расцеловал. Подходили ребятишки, и он наклонялся к каждому с седла. — Ну, пора, пора, — торопил он себя и сам наказывал. — Мать, почитайте. За меня остается Акиндин. Ремень и ложка — все от него, ежели чего там... Он принагнул лобастую голову к гриве коня. Ежели чего там створится со мною, тихо, Анна, тоды так велю. Акиндину оставляю кузницу, Петру другого коня, Антонию и Воиславу по гривне серебра. Вам, девки, по иконе и по корове. А мать покуда, всем вам голова. Анна, молчавшая эти минуты, снова кинулась к лагути с плачем, так с причитаниями шла до самой плотины на Яузе, по которой легла привычная дорога на другой берег к Лыщикову монастырю. Детишки молча бежали рядом, на плотине, слушая мать, приостанавливались и смотрели вслед конным, в их освещенные вечерним солнышком спины. — Тятька! — Лагута узнал голос младшего, повернулся в седле. — Тятька! А мамай-то у Чура? — У границы. Учура, сыне, учура — У Чура, сыне, у Чура! Елизар и Лагута подстегнули коней, рассчитывая до рассвета прибыть в Коломну.